Глава пятьдесят третья. Рыжая стерва. Гиворг, а я ведь уже собирался домой, успел принять душ, даже переодеться и стал невольным свидетелем разговора двух совсем еще молодых идиотов. Такая прям суперская рыжая в красном топе грудь наружу, новенькая, я ее тут раньше не видел, что прям такая секси, вообще улетная девочка, прикинь, подмигнула мне, я сразу понял, хочет приключений. Ну и чуды домой тогда собрался, иди знакомься. Да по ней невооруженным взглядом видно стерва, ну ее. У меня при словосочетании сексуальная рыжая стерва возникает стойкая ассоциация Инга. Мотаю головой в попытках выкинуть из головы идею, что это может быть она, полгода не появлялась, а тут вдруг пришла? Бред. И потом, сколько в мире рыжих девчонок? Полно. а ноги тем временем несут меня в тренажерку. Прохожу по залу, осматриваю территорию хозяйским взглядом. Вскоре нахожу ту, про которую говорили парни из раздевалки. Обалдеваю от увиденного. Она бежит на беговой дорожке. Волосы убраны в хвост на затылке, ничего и никого вокруг не замечает, смотрит прямо. А как выглядит? Никогда не видел Ингу в таком облегающем спортивном костюме. Он же ничего не скрывает. Ее фигура очень изменилась. Ухлобая попка теперь стала подтянутой, ноги похудели, но сохранили нежные изгибы, а талия такая тонкая, что в пору опасаться не переломиться ли. Сколько она скинула? Килограммов двадцать не меньше. Я не поклонник худых щепок, но эту конкретную щепку с аппетитом поедаю взглядом. Ловлю себя на мысли, что хочу потрогать, а потом замечаю, я на нее пиаюсь не один. Позади Инги чуть поодаль уже стоят три придурка, нагло смотрят на ее задницу. Инга же продолжает бежать, как ни в чем не бывало. Вот она, ее истинная натура. Крутить хвостом перед любым мужиком. Одному подмигнула, перед другими красуется. Наконец рассталась с Островским и теперь налаживает личную жизнь. Морщусь, расслышав скрип собственных зубов. А я ведь давно отпустила эти отношения. Четко для себя решил, что эта женщина не стоит моего внимания... От слова совсем. Но это сука не повод искать на жопу приключения у меня под носом. Дикое раздражение, душившее меня полгода назад, вдруг просыпается в душе и требует выхода. Буквально закипаю за доли секунды. Мало она помотала мне нервы полгода назад, решила добавить еще? Теперь будет ходить в мой спортзал, флиртовать с кем попало, а я должен на все это радостно любоваться? Чёрт, а Лысова она угадала. Подхожу справа, нажимаю на стоп на её беговой дорожке, складываю руки на груди и жду, пока соизволит повернуть ко мне свою царственную физиономию. Жора, пищит она, исходит с дорожки. Фанбазу собираешь? выплевываю зло и показываю взглядом на троих парней, которые, впрочем, тут же спешат разойтись. Что ты имеешь в виду? Она делает вид, что не понимает. Я на это лишь усмехаюсь. Что ты тут забыла? спрашиваю резко. Я? Я просто пришла позаниматься. Пожимает она плечами. Почему именно сюда? Сижу строго. В Краснодаре больше нет спортзалов? Ну, у меня же здесь абонемент. Она хлопает ресницами. Считай, он аннулирован. Но Инга замирает и смотрит на меня круглыми глазами. Жор, зачем ты так со мной? Я ничего плохого не хотела, просто подумала, раз есть оплаченный абонемент, то платила не ты. Резко ее перебиваю. Инга отшатывается от меня, смотрит, как на распоследнего негодяя. Это низко, Жора, говорит она, разворачивается и спешит к выходу. Низко, высоко, какая разница? Главное, что ее не будет в этом фитнес-клубе. Я не хочу приходить сюда и наблюдать, как она с кем-то флиртует. Меня колбасит от одной только мысли, что увижу Ингу в компании другого мужчины, и вдруг меня буквально скручивает изнутри от осознания, насколько много эта женщина продолжает для меня значить. Как же так вышло, что я за полгода к ней ни капли не остыл?